Продолжая жевать, Доминик снял трубку. «У меня есть для вас информация», — сказали по телефону. Это был его информатор в прокуратуре округа. Доминик проглотил кусок и сказал «продолжай». «Пропала еще одна девушка». Доминик слушал. «Она из Ливингстона. Такой же возраст, тот же класс. Имя. Пэми Биль». Это имя ему ни о чем не говорило, но друзьями Кэти он никогда не интересовался. Закрыв трубку рукой, Доминик спросил, «Кто-нибудь знает девушку по имени Эйми Биль? Все промолчали. «Я задал вопрос. Они ровесницы. Мальчики отрицательно мотнули головами, а Джоан сидела не шевелясь. Их глаза встретились, и она медленно покачала головой. «Это еще не все», — сказал информатор. «Ну?» «Обнаружилась связь с пропажей вашей дочери». — Какая связь? — Точно не знаю. Я подслушал обрывок разговора. Мне кажется, это связано с местом, где они обе были накануне исчезновения. — Вы знаете человека по имени Майрон Болиттер? — Бывшую баскетбольную звезду? — Да. Рочестер несколько раз видел его и знал, что тот неоднократно затевал драки с его самыми опасными коллегами. — И что с ним? — Он в этом замешан. — Каким образом? Он подобрал девушку в центре Манхэттена. Тогда ее видели в последний раз. Она воспользовалась тем же банкоматом, что и Кэти. Доминик вздрогнул. Он что? Информатор рассказал, что болитор отвез аймибель в Джерси, как их видел спорящими служитель бензоколонки, и что после этого девушка исчезла. Полиция его допрашивала? Да. И что он сказал? Думаю, немного. Он вызвал адвоката. Он, Доминик, чувствовал, как в нем закипает ярость. Суткин сын. Его арестовали? Нет. Почему? Мало улик. Они что, просто отпустили его? Ну да. Доминик Рочестер промолчал. Это сразу заметили все члены семьи и затихли, боясь пошевелиться. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал так спокойно и ровно, что домочадцы буквально перестали дышать. Есть что-то еще? — — На данный момент это все. — Продолжай копать. Доминик повесил трубку и повернулся к столу. Все глаза были устремлены на него. «Дом — Дом? — окликнул Джоан. — Ничего важного. Он не считал нужным делиться с ними. Разбираться с подобными проблемами было не их, а его дело. Отец был солдатом, который всегда стоял на страже, чтобы его семья могла спать спокойно. Он направился в гараж и, оказавшись там, закрыл глаза в попытке унять охватившее его бешенство. Однако ему это не удалось. Кэти... Он бросил взгляд на металлическую биту и вспомнил, что читал о поврежденном колене Болитера. Если тот полагал, что у него болело колено и считал такую мелочь болью, он сделал несколько звонков и кое-что выяснил. В прошлом у Болитера были проблемы с братьями Эйк которые контролировали Нью-Йорк. Судя по всему, Болиттер был крутым парнем, умел драться и водил компанию с неким психом по имени Уин. Справиться с Болитром будет непросто. Ну и не так уж сложно, если Доминик мог задействовать для этого лучших из лучших. Его сотовый был дешевым аппаратом на вымышленное имя, который можно было приобрести за наличные и выбросить, когда закончатся предоплаченные при покупке минуты. Проследить по таким звонкам абонента было невозможно. Доминик взял с полки новый телефон и какое-то время просто смотрел на него, раздумывая. Дыхание постепенно становилось ровным. В свое время Доминик снес немало голов, но если он наберет сейчас нужный номер, если действительно обратится к близнецам, то пересечет грань, от которой всегда держался как можно дальше». Он вспомнил улыбку своей дочери, как в двенадцать лет она носила скобки для исправления зубов, как смотрела на него, когда была маленькой, а он для нее самым могущественным человеком на свете. Доминик набрал номер. После звонка он выкинет телефон. На этом настаивали близнецы, а оперечить им не мог себе позволить никто, каким бы крутым он ни был и в каком бы роскошном особняке ни жил. С близнецами никто не связывался. Трубку взяли на втором гудке. Никаких алло, никаких приветствий, просто молчание. «Вы мне нужны оба», — сказал Доминик. «Когда?» Доминик взял металлическую биту и с удовольствием ощутил ее тяжесть. Он подумал об Алиторе, парне, который увез пропавшую девушку, а потом пригласил адвоката и теперь на свободе. Сейчас, может, смотрит телевизор или трапезничает, Это не должно сойти ему с рук, даже если придется пригласить близнецов. Сейчас, ответил Доминик Рочестер, вы мне нужны сейчас. Глава 18. Когда Майрон приехал домой в Ливингстон, там его уже ждал Уин. На нем была голубая сорочка и эксклюзивный ярко-зеленый шелковый галстук от лили Пулицер. Поскольку он сидел в шезлонге на лужайке перед домом, положив ногу на ногу, были видны его длинные носки цвета хаки. Некоторые люди могли одеться во что угодно и все равно смотрелись стильно. Уин относился именно к ним. Его лицо было повернуто к солнцу, а глаза прикрыты. Когда Майрон подошел, он не стал их открывать. «Ты все еще хочешь пойти на игру Никс?» — спросил Уин. «Думаю, что пропущу». — Ты не возражаешь, если я вместо тебя приглашу кое-кого? — Нет. — Вчера в клубе Скорс я познакомился с девушкой. — Стриптизершей. Ну что ты! Уин назидательно поднял палец. Она эротическая танцовщица. — Профессионалка, поздравляю. — По-моему, ее зовут Бэмби или Тони. Это ее настоящее имя? — В ней нет ничего настоящего, — ответил Уин. — Кстати, сюда наведывалась полиция. — С обыском? — Да. — Они забрали компьютер? — Да. — Черт, не расстраивайся. Я приехал, раньше их и скопировал все твои личные файлы, а потом стер весь жесткий диск. — Потрясающе! Просто молодец! — Не просто, а самый лучший, — возразил Уин. — И куда ты все скопировал? — На флешку, на моей связке с ключами, — ответил он и показал брелок, все еще не открывая глаз. — Ты не мог бы подвинуться чуть вправо. Ты загораживаешь мне солнце. Источнику Хизера удалось выяснить что-нибудь еще. С кредитки юной миссис Билль сняли деньги через банкомат, сказал Уин. Эми взяла наличные? Нет, библиотечную книгу. Конечно, наличные. Судя по всему, она сняла через банкомат тысячу долларов за несколько минут до звонка тебе. Что-нибудь еще? Типа. Они видят связь с исчезновением другой девушки, Кэти Рочестер. Обе девушки исчезли из одного и того же места. Конечно, они не считают это случайностью. Майрон нахмурился. «Боюсь, что дело не только в этом».